Глава 3.3 Распаленные полуденной жарой травы наполнял радостный визг детских голосов. Мясистые – Тугие листья колчавки так хорошо резонировали, что смех, казалось, лился со всех сторон. И звуки эти очень нервировали жуков. Мягкотелые прогунцы бросались в рассыпную из-под ног маленьких сорванцов, носившихся друг за другом вот уже на протяжении часа. А более крупные представители хитинового царства так и вовсе покинули шумное место. Стопы детей при беге глубоко уходили во влажную землю, оставляя после себя неровные следы. Одежда становилась бурой от грязи, но громкий хохот возвещал о том, что они рады такой жизни. Что могло быть приятнее, чем шелест молодых побегов по оголенной коже? Или терпко свежий аромат цветущей серебрянки, щекочущий им ноздри всякий раз, как задевали головами грузные соцветия. Особенно желанной в такие дни была вода. Возможность прыгнуть с разбега в ров и с наслаждением плескаться. Сделать это нужно было непременно к полудню, когда заполнявшая ров жидкость достаточно прогревалась от палящих лучей, а на глубине еще приятно холодило разгоряченное бегом тело. С шумом влетев в воду, Сорванцы принялись соперничать в умении задерживать дыхание, после чего перевернулись на спину, лениво раскинули руки и обратили взоры в безоблачное небо. Идиллию вскоре нарушил доносящийся с противоположного берега громкий голос. Стоявшая у мостков женщина звала детей в деревню. «Идем!» – воскликнул мальчик, рывком переворачиваясь на живот и скрываясь на мгновение под водой целиком. Сам иди, раз так ее боишься! буркнула в ответ девочка, морщась от фонтана брызг прилетевших ей прямо в лицо. Я буду ждать Секкора на берегу. Когда он еще придет? Может, даже не сегодня! протянул брат, отбрасывая с лица мокрые пряди и с тревогой поглядывая в сторону матери. Ей было вредно долго находиться на жаре. «Сегодня! Обязательно сегодня!» С вызовом произнесла девочка, выбираясь на берег и отжимая длинные медные волосы. «Он никогда не пропускает наш день рождения! Вот вырасту и уйду с ним кочевать!» «Совсем ум потеряла!» Плутовка возмущенно свела брови, и озвучила грубым мужским басом. Кенои, хорош дрыхнуть! Румяное детское личико тут же померкло, а волнующее сознание ароматы сменились душным запахом пота и стали. Ах, чес!» ругнулся парень, неуклюже спрыгивая со своей полки. Такой сон прервал! Снова твоя планета? Усмехнулся мужчина, приклеивая напарнику на шею тонизирующий пластырь. «Никак не расстанешься с надеждой туда вернуться!» Кенуи вздрогнул и блаженно потянулся, подмечая ленивым голосом, что уже давно смирился со своей участью. Эта планета до сих пор терроризирует его во снах. Сухук дернул за сплетенную в тугой жгут прядь волос, доходившую парню до лопаток и поинтересовался, почему в таком случае он ее не отрежет. «Дело привычки», – бросил Кенуэ, проталкиваясь к блоку с рабочими комбинезонами и спешно натягивая на себя компрессионный костюм. Планета, на поверхности которой они сейчас работали, являла собой предместья ада. Повышенная гравитация, высокие температуры – И кислотная атмосфера, приводившая в негодность любую вещь, надолго оставленную снаружи. Поэтому тесные жилые модули и ангар для хранения породы были утоплены глубоко в грунт. Протяженность смены составляла всего неделю, однако частые пылевые бури и нестабильная магнитная обстановка затрудняли регулярное сообщение со станцией и мужчины порой застревали здесь на несколько лишних дней. Сегодня это произошло со сменой Кенуи и Сухука. Операторы обнаружили активную атмосферную ячейку в сотни километров от станции и вылет тут же сместили на неопределенное время. Переменчивая погода этой планеты ошибок не прощала. «Тем лучше», – саркастически подметил парень, Знакомись с прогнозом на ближайшие сутки. «Быстрее заработаем на прыжок и свалим из этой дыры!» Сухук тут же отвесил подопечному за трещину. «Это они, астростопперы тут проездом, а кому-то в адских условиях предстоит трудиться еще не один год, и каждый лишний день на поверхности отнюдь не добавляет рабочим здоровье. Высокорослый здоровяк с кожей цвета ржавой окалины одарил Кену ироничной улыбкой. «Не знаешь ты жизни, парень? Ой, не знаешь!» Произнес он, опуская на голову шлем и проверяя работу пылевого забрала. Мужчина был сослан сюда на пять лет за халатность. Якобы по его вине нарушилась ориентация оси врат во время одного из тестовых запусков. Привыкший к работе в условиях пониженной гравитации, он сильно страдал на новом месте. Кенуи недовольно передернул плечами. Не любил, когда его поучали. Парень действительно был еще молод, но за пять лет приключений с Сухуком успел повидать куда больше, чем эти рядовые трудяги. Единственное, чему мужчины могли его научить, как считал Кенуи, так это правильно бить и грамотно обороняться. За уроки парень платил красочными рассказами и мелодичными изреками, становящимися для коллектива настоящим спасением от скуки в часы затяжных пылевых бурь. Навыки ворчевания, полученные в детстве от Ашарба, также помогли ему улучшить свое положение в обществе. Даже мерзавцы предпочитали не портить с Кенуи отношений, потому как не знали, когда даст о себе знать старый вывих или заноют поврежденные мышцы. Закончив проверку оборудования, парень кое-как втиснулся к остальным, и подъемная платформа с десятью рослыми мужчинами неуклюже заскользила вверх. Последний раз ее ремонтировали несколько лет назад, когда механизм застопорился в нижнем положении. Рабочие тогда целые сутки бездельничали, пока операторы через камеры обслуживающих аппаратов судорожно пытались разобраться в причине поломки. С тех пор платформа стала работать в разы медленнее, и этим всех очень раздражало. Скрипом возвестив о прибытии на верхнюю станцию, Она вошла в пазы стен душевой и герметично с ними состыковалась. и тихо заскулил, чей-то локоть давил ему на диафрагму. Скорее бы открыли внешний шлюз. Хорошо еще, что здесь догадались поставить обычный поворотный механизм. Иначе бы туго пришлось. Заклинь эту дверь на вход. Операторы клялись что защитный костюм сможет выдержать несильную пылевую бурю и кратковременный дождь. Но чутье подсказывало парню, что ночевка снаружи стала бы для рабочих последней. Кенуи с облегчением выскочил на ржавый песок. В герметичном, изолирующем внешние запахи костюме мир казался ему нереальным. Даже звуки шагов противно искажались. Проверив, что обмундирование не мешает свободе движений, парень бегло огляделся. Его встречал все тот же унылый пейзаж. Массивы базальтовых образований, подернутые пятнами окислов и ярко-желтыми друзами кристаллов серы. Да железистый песок, укрывавший неровным слоем магемитовую почву. Температура в этом подернутом маревом мире никогда не опускалась ниже 45 градусов, а грязно-бежевое небо казалось плоским из-за плотных облаков. Широко расставляя ноги, Кенуи пробрался к скале, чтобы отломить кусочек самородной серы. Разыгравшаяся накануне буря так запорошила все песком, что движения давались ему с трудом. В такие моменты парень особенно завидовал низкорослым крепышам, кости и мышцы которых легче справлялись с повышенной тяжестью. Другие мужчины уже откапывали свой транспорт. Кенуи подошел к незанятому округлому валуну, манящий сверкавшему золотистыми вкраплениями, и тоже принялся разгребать руками песок. Обнаружив нужное отверстие, он поднес к нему серный самородок и терпеливо замер. Спустя некоторое время валун зашевелился. Запах приманки пробудил его от сна. Расправляя потихоньку казавшиеся монолитной породой пластины, существо высунуло из-под брони мясистую треугольную голову и жадно схватило любимое лакомство. Многочисленные отростки – веером расходившиеся по обеим сторонам от морды. Тут же пришли в движение, а перепачканный серной пылью клюв широко распахнулся, требуя добавки. Кенуи больно щелкнул зверя по лбу, и влажные усики-анализаторы тут же втянулись обратно. Гордюк в предвкушении заскреб острыми когтями отвердую породу в которую еще не так давно силы силой вгрызался, чтобы противостоять пылевому шторму. И прямо-таки весь задрожал от нетерпения. Он был очень голоден, однако наездник не торопился седлать массивную тушу. Прежде Кену и проверил состояние когтей, не повредились ли во время бури. И приладил к канальному отверстию зверя плотный мешок для сбора породы. Кто бы мог подумать, что цивилизованная федерация станет использовать помет гордюков в качестве ресурса для получения целого ряда металлов. Оседлав бесновавшегося зверя, Кенуи еще раз ударил его по лбу и выщелкнул фиксаторы стояночных цепей. Гордюк тут же радостно загорцевал, мотая во все стороны ощетинившейся усиками мордой и его приземистые толстые лапы подняли в воздух облако рыжей пыли. «Следи за небом!» — крикнул на прощание Сухук. «Сам следи!» — буркнул в ответ Кенуи, пуская Гордюка во всю прыть. Парень был не против работать с самым непокорным из зверей. Что ему ретивый Гордюк в сравнении с оклюсами, которые все время плевались? Торопящееся утолить голод существо так разогналось на склоне, что спустило вместе с собой целую песчаную лавину. Короткие лапы неуклюже забарахтались в ржаво-черной струе, пытаясь сохранить равновесие грузного тела, и гордюк едва не опрокинулся. Ощутив, наконец, твердую почву под брюхом, он встал на ноги, энергично отряхнулся и скорее припустил к реке. В основе жизненных процессов этого существа лежала сера, а точнее бактерии, восстанавливавшие ее из различных соединений. Они были очень избирательны в еде. И если случалось так, что животное долго не просыпалось после пылевой бури или просто не могло отыскать сульфидную породу, Бактерии начинали переваривать собственного хозяина. Все элементы, кроме серы, являлись для них шлаком. Поэтому Гордюку приходилось регулярно исторгать из себя объединенные конкреции и загружать желудок новыми партиями камней. Но что для него являлось отработанным материалом, то приносило немалый доход корпорациям выделявшим из этой породы десятки ценных металлов и других соединений. Это была своего рода золотая жила. Достигнув реки, зверь потоптался немного на берегу, кроша ногами хрупкую желто-рыжую корку и принялся со стервенением заглатывать обломки. Спустя пять минут Кенуи довольно грубо осадил обжору. Воздух здесь был так насыщен серными парами, что мог повредить его защитный костюм. С силой боднув зверя пятками в кожистые складки между пластинами, парень потянул за правый рожек в основании головы гордюка и повторял так до тех пор, пока ненасытное животное не свернуло в нужном ему направлении. Проверив, крепко ли держится мешок для сбора породы, Кенуи направил существо к узкому красно-черному каньону, который ему сегодня предстояло обследовать. Пылевые бури порой меняли здешний ландшафт до неузнаваемости, скрывая под песком и обвалами одни породы, но обнажая другие. Так, например, сегодня парень натолкнулся на перитовую россыпь, в точности как у гордюка на пластинах, только крупнее. «Тихо ты!» – прикрикнул Кенуи, ударяя упрямца в лоб. «Дальше идем!» Золотые обманки скрылись за поворотом, но зверь еще долго порывался вернуться. Перит напомнил Кенуи о Коджере. Именно этот камень Секер использовал для высекания искр. «Пять лет назад...» Единственным желанием юноши было вернуться на родную планету к своей девушке и уйти подальше в травы. Бежать, пока ноги не подкосит от усталости, вдыхать полной грудью пьянящий воздух Коджера и смотреть с упоением в необъятное небо. Ради того, чтобы вернуть себе эту свободу, он тогда был готов на все. Но вместо орбитальника… По незнанию пробрался на кральет какого-то высокопоставленного лица и оказался в пахнущем металлом порту, а не среди цветущих трав. В одном из терминалов беглец встретился с Сухуком. Астростоппер нарек Варра другим именем и научил существовать в условиях цивилизованного мира. Лесть и ложь тут иногда помогали добиться куда больших высот, чем трудолюбие а знание законов действовало эффективнее кулаков. Была здесь и та призрачная свобода, за которой юноша так гнался. Астростопперы могли выбирать на кого работать, могли кочевать с планеты на планету и изучать жизнь других народов. В точности, как говорил Кнолти на одном из их уроков. Так наивный нетерпеливый Варру приобрел полный приключений мир и стал отчаянным Кенуи. Образ Лиски все больше размывался в его памяти, а желание проявить себя росло. О прошлом напоминала лишь туго сплетенная прядь волос. Но парень отныне не искал дороги домой. Если судьбе будет угодно, она сама вернет его на Коджер. Кенуис спрыгнул в песок, стреножил Гордюка, чтобы не удрал, и протиснулся в невысокий лаз за породой. Поверхность планеты была богата не только сульфидами, но и таким ценным для Федерации минералом, как тантибий. Перетаскав наружу оставшиеся с прошлого раза крошки, парень принялся дробить основной пласт породы высокочастотным виброрезаком потому как подрывные работы в такой атмосфере могли кончиться плачевно. Тяжелая физическая работа его довольно быстро утомила, и Кенуи без сил повалился на крупный железистый камень. Богатое месторождение Тантибия он обнаружил случайно в свою прошлую смену. Каньон даже не был за ним закреплен. Парень просто искал короткий путь к станции. Образцы – которые он тогда принес, оказались очень высокого качества. И Кенуи решил снова выбраться на промысел. Породы, которые он сегодня насобирал, должно было хватить, чтобы обеспечить им Сухуком счастливое избавление от мук повышенной гравитации. Бросив последний взгляд на неприметный лаз, Кенуи заставил себя подняться и вновь оседлать гордюка. Надо было, наконец, выйти на маршрут. По случаю возможной бури, рабочие сегодня совершали обход местности, и ему тоже следовало хотя бы бегло осмотреть свой участок. «Ах, чес!» – воскликнул парень, выбираясь на плато и подмечая на горизонте широкую полосу пыли. «Могут они хотя бы на день нормально погоду предсказывать?» Буря стремительно продвигалась в его направлении, и Кенуи принял решение переждать ее в пещере у реки. Гордюк как раз сможет подкрепиться серой, пока не разыгралась ненастье. Разгрузив с таким трудом навьюченную на зверя породу, парень расположился как можно дальше от кислотной жижи и принялся наблюдать за стекавшим в долину багровым облаком. Небо потемнело, с крутых склонов посыпался подхваченный ветром песок, и крохотные молнии заплясали в центре надвигавшегося на него урагана. Такая буря точно не кончится быстро. Кенуи на всякий случай сообщил в общий канал, что нашел убежище, и скорее загнал Гордюка под каменный навес. Зверь тут же послушно вгрызся в породу всеми конечностями и опустил свой бронебойный панцирь, а его наездник забрался как можно глубже в пещеру и лег пережидать бурю. Планета придумала для Кену и прекрасное оправдание. Обнаружил Тантибиеву жилу, прячась от непогоды. Однако прежде чем его озвучить, парень пережил настоящий кошмар. Бегая до звона в ушах по едкой почве в поисках своего гордюка. Паршивец куда-то запропастился, стоило бури кончиться. А кену и было не под силу самостоятельно вернуться на станцию. Не говоря уже о том, чтобы принести с собой хоть часть добытой породы. Обнаружив зверя жадно пожирающим перитовую крошку в одном из тупиковых отворотов, Парень без сил упал на колени и принялся колотить кулаком по земле. Буря бушевала пять часов, а учитывая, что сутки на планете длились тридцать, он рисковал возвращаться на станцию по темноте. «Пошел!» – крикнул кену, взбираясь на Гордюка и повисая на его рожках. Зверь недовольно замотал головой. «Пошел, я сказал!» «Двигай назад!» Навьючивать Гордюка после такой гонки было сущей пыткой, и в роли наездника парень выступал теперь уже не столь уверенно. Тело его так нестерпимо ныло. Точно ядовитая кислота прожгла костюм насквозь и принялась за кожу с костями. Кенуи одолевала смертельная усталость. Сам не помня как... Он добрался до станции в глубоких сумерках и принялся барабанить ногами в шлюзовую дверь, крича, чтобы его впустили. Видимо, рабочие договорились по очереди дежурить в душевой, потому как парня сразу услышали. «Чем ты был так занят, что вовремя не увидел бурю?» – взревел начальник смены, грозно раздувая ноздри. «Твой канал был заблокирован. Я чуть было не отправил за тобой поисковый отряд». «Я увидел бурю», — ответил Кенуи, морщась от одолевавшей его дурноты. «Поэтому спустился в какой-то каньон, чтобы быстрее добраться до станции. Увидел трещину и решил там переждать». «Там переждать?» Тебе совсем мозги в череп вдавило? Все же хорошо кончилось. Вступился за подопечного Сухук. Видел породу? Нашей смене хорошо заплатят за открытие новой жилы. И вы, придурки, свалите отсюда раз и навсегда. Прошипел начальник сквозь зубы, Громко хлопая кулаком по столу. Утром... Пока смена готовила породу к отгрузке, он и Кенуи вышли налегке уточнить местоположение жилы. Вчерашняя буря старательно подтесала и без того крутые склоны своими горячими потоками. Поэтому начальник все время поглядывал вверх, останавливая Гордюка всякий раз, когда ветер сдувал в каньон тонкие струйки черной пыли. Кенуи это начало раздражать как тут вспомнить дорогу, когда тебя через каждые пять метров осаждают вдобавок буря так изменила ландшафт что трещина оказалась почти засыпана песком если бы неприметная друза в форме хищной пасти парень бы точно пропустил нужное место Кенуи упал на колени и принялся копать расширив лаз под себя Он юркнул внутрь и вытащил небольшой кусок минерала, чтобы мужчина мог лично убедиться в правоте его слов. «Внутри она широкая!» – заверил парень. «Можно стоя работать!» «И много там?» «До конца срока хватит!» – язвительно ответил Кенуи, вспоминая, как начальник смены вчера поносил их с сухуком. «Возвращаемся, паршивец!» – прошипел мужчина, грубо толкая парня назад к Гордюку. Отчитываясь о проделанной работе, он честно признал, что Тантибий нашел Кенуи и даже выдал парню немного сверхжалования, чтобы спровадить поскорее со станции. А Ажили умолчал. «Видно, тоже решил на ней нажиться». «Первое место, по которому я нисколько не буду скучать!» Протянул Кену и вольготно разваливаясь в кресле. И предвкушая, как с наслаждением проспит следующие двенадцать часов. Их с сухуком отправляли к вратам на грузовом модуле. «Вчера ты повел себя неосмотрительно!» Произнес Астростоппер серьезным тоном. Мнение других можешь не уважать. Но с моим ты обязан считаться. С какой, стати? С такой, что я знаю о твоем прошлом, беглец. Грозно ответил Сухук. Что я воспитал тебя и очень не хочу в тебе сомневаться. В противном случае мы расстанемся. Кену и поморщился. Он не любил ругаться со своим спасителем, но иногда Астро Стоппер прямо-таки доводил парня до бешенства. Вот где бы они сейчас были, не найди Кену и ту жилу. Торчали бы в комнате отдыха, таращась в иллюминатор на адскую планету. А через трое суток спустились бы на поверхность и снова вкалывали. А, вы кажется заняты выяснением отношений, ехидно констатировал третий пассажир, пропираясь к свободному креслу. А жаль вылет не отложить, а то я бы подождал снаружи. Не люблю подслушивать. Мейкон, воскликнул Кенуи, переключая свое внимание на поджарова альбиноса в претенциозной одежде. Твой срок разве кончился? «Меня выпустили досрочно, за хорошее поведение!» Ответил мужчина, широко улыбаясь. «Вас я погляжу тоже!» «Тебе очень повезло найти столько Тантибия, Кенуи!» «Будь я начальником вашей смены, ни за что бы не отпустил такую умелую ищейку!» «Я хочу спать!» Грубо бросил Сухук, гневно взглядывая на изворотливого дельца. Азартные игры, а нехорошее поведение скостили тому срок. Не окажись Кенуи умелым лекарем, двуличный альбинос бы и по их карману тоже прошелся. «Конечно!» – кивнул Мейкон, закрывая глаза. Лукавая улыбка стала еще шире. «Только напоследок я дам вам дельный совет!» «Не задерживайтесь в этой системе!» 12 часов пролетели как один миг, и вот Сухук с Кенуи уже стояли в отправном терминале, раздумывая, какую планету хотят посетить. Астростоперы ни с кем не портили отношений и по правилам закрыли свои контракты, поэтому крайне негативно отреагировали на попытку сотрудников СИГГУ контроля их задержать. «Эй, какого?» – зарычал Кенуи, изворачиваясь точно змея. Но наручники все же сковали ему запястья. «У нас есть разрешение на вылет?» «Думаю, в этом замешан Мейкон», – прошептал Сухук, вспоминая последнюю фразу мерзавца. «А вот пусть с ним и разбираются. Мы последний, кто его видел». «Скорее всего, нас хотят допросить. Не усугубляй!» Кенуи с негодованием выдохнул, но послушался. Сотрудники безопасности отвели их в камеру временного пребывания, подозрительно пустовавшую, и оставили наедине с каким-то хорошо одетым типом.